Глава шестая. Поль, отличный слушатель. Я поведала ему такое, о чем не собиралась говорить ни одной живой душе. Он слушал молча, время от времени кивая, а поток из моих уст все не иссякал. Я рассказала ей Ники, Лори, Писташ о том, как позволила ей уехать, а сама не подарила ей ни слова на прощание. Рассказала о погибших несушках, о своих бессонных ночах, о том, что, когда люк включает генератор, мне кажется, будто у меня в черепе хозяйничают хищные муравьи. Я призналась, что боюсь за блинную, за себя, за свой чудесный дом, боюсь расстаться с той безопасной нишей, которую создала для себя здесь, в Леловес. Я честно призналась, что боюсь постареть, что молодежь кажется мне куда более жесткой и грубой, чем когда-то были мы, хоть нам и довелось немало пережить во время войны. Я рассказала Поле даже о своих снах и мечтах, о старой щуке с ее оранжевой пастью, о Жаннет Гаден, о змеях, которых я прибивала к стоячим камням. Понемногу мне стало казаться, что яд, скопившийся в душе, начинает рассасываться и вроде куда-то исчезать. Когда я, наконец, умолкла, на некоторое время воцарилась полная тишина. Потом Поль заключил. «Нельзя каждую ночь стоять на страже. Ты же убьешь себя». «А у меня выбора нет», — возразила я. «Эти люди, они в любое время могут вернуться». «Хорошо, тогда мы будем дежурить по очереди», — просто предложил Поль. И все было решено. Я позволила ему занять гостевую комнату, ведь пистаж с детьми уже уехала. Хлопот он мне никаких не доставлял, сам о себе заботился, сам стелил постели, поддерживал в комнате порядок. Вообще он вел себя совершенно незаметно. Мне не мешал, но я, тем не менее, постоянно ощущала в доме его спокойное присутствие. Господи! Из чего я взяла, что он медлительный? На самом деле, он в некотором смысле оказался куда быстрее ловчее меня. И, кстати, именно ему удалось понять, как связано это закусочное на колесах с моим племянником, сыном Кассиса. Две ночи мы с Полем по очереди стояли в дозоре. Я с десяти до двух, он с двух до шести. Я сразу почувствовала себя гораздо лучше. И отдохнула немного, и силы появились. Видно, мне хватило и того, что я разделила с кем-то свои проблемы и теперь просто знала, что рядом есть кто-то еще. Разумеется, соседи сразу принялись сплетничать. Разве можно что-то скрыть, если живешь в такой деревушке, как Леловес? Многие сразу заметили, что старый Полюря оставил свою лачугу реки и перебрался к вдове Симон. Люди замолкали, когда я входила в магазин, а почтальон мне лукаво подмигивал. И все же кое-кто поглядывал на меня неодобрительно, особенно на шкюре и старые грымзы из воскресной школы. Однако чаще всего деревенские жители просто посмеивались мне вслед, негромко и вполне добродушно. Луира Манден вроде бы заявил, что вдова, то есть я в последнее время как-то странно себя вела, и вот теперь он понял, почему. Ирония судьбы. Но ко мне даже вернулся кое-кто из прежних клиентов, хотя, возможно, всего лишь для того, чтобы собственными глазами убедиться, правдивы ли те слухи о нас полем. Я же на слухи внимания не обращала. Естественно, фургон так никуда и не исчез, как никуда и не исчез шум и гам толпы. Ежедневно возле него собиравшийся, я прекратила всякие попытки урезонить люка, от местной власти в лице Луира Мандена отнюдь не заинтересованного в исчезновении закусочной толку было мало. В общем, у нас Полем остался только один выход. И мы занялись собственным расследованием. Поль стал каждый день заходить в ля -Рэп и выпивать там кружку пива, наблюдая за постоянно болтавшимися в кафе мотоциклистами и девчонками из города. Он также обстоятельно расспрашивал почтальона. «Лиза, моя официантка, тоже старалась нам помочь». Хотя я и была вынуждена на зиму ее уволить. Она даже своего младшего братишку Виане вела в курс дела. В общем, теперь в Лелавес, к Люку, пожалуй. Было приковано самое пристальное внимание, и в итоге мы кое-что действительно выяснили. Он был из Парижа. Ванже переехал полгода назад. Денежки у него явно имелись, и тратил он их совершенно свободно. Правда, фамилии его никто не знал, но он носил перстень с печаткой, И инициалами «Л.Д». Пару раз активно ухлестывал за местными девчонками, ездил на белом «Порше», который ставил зала «Рэп». В этом заведении его всегда привечали. Наверное, он не раз угощал тамошних выпивок. Но для решения наших проблем сведений было маловато. И тут поле осенила гениальная идея. Надо хорошенько исследовать его фургон. Вообще, я и сама уже не раз это делала, но Поль действовал более обстоятельно. Он дождался, пока закусочная закроется, а ее хозяин надолго сядет в баре «Ля Рэп». Сам фургон, конечно, был заперт на все замки. Да еще и на цепи висел здоровенный замок. Но на задней стенке Поль обнаружил металлическую пластинку с регистрационным номером и контактным телефоном. Мы позвонили по этому номеру и попали в ресторан деликатеса «Де Санж», улица Ромарен, Анже. И как я сразу не догадалась. Ясно же было, Яник с Лорой ни за что так просто от столь замечательного источника доходов не откажется. Теперь-то я поняла, где видела Люка раньше. У него был тот же, с легкой горбинкой нос, те же умные ясные глаза и острые скулы, что и у Лоры. Люк Десанж был ее братом. Первым моим побуждением было обратиться прямиком в полицию, не к нашему Луи, разумеется, а в полицию Анже и заявить, что мне угрожают. Но Полит говорил меня. Мягко объяснил мне, что у нас недостаточно доказательств. А без доказательств никто ничего сделать не сможет. Люк не совершал ничего откровенно противозаконного. Вот если бы мы за руку его схватили, тогда дело другое. Но он был слишком осторожен, слишком умен, чтобы попасться. Нет, они выжидали, надеюсь, что я сдамся, пойду на попятны, и тогда можно будет снова вернуться сюда и предъяви требования. Если мы чем-то можем помочь вам, тетушка Фрамбуаза, позвольте нам хотя бы попробовать, хорошо? Нет, нет, что вы, никаких обид. Я порывалась немедленно сесть на автобус, идущий в Анже, отыскать их, застигнуть прямо в логове и выставить как последних негодяев перед их друзьями и клиентами, растрезвонив всем, как они меня травили и шантажировали. Но Поль снова меня остановил и посоветовал подождать. И был прав. Мои нетерпение и агрессивность уже и так стоили мне как минимум половины постоянных клиентов. И я впервые в жизни стала покорно ждать.